83. Зычные окрики старшин, топот матросов, перестук молотков, зубодробительный виск, наждачных щеток. Как трудно уложиться в отведенные пять минут, чтобы сказать все, о чем думаешь. Обер-лейтенант Бруно Кресс, устроившись у дальней переборки в отсеке предполетного инструктажа, мучительно подыскивал слова «Все». Было невозможно сосредоточиться, вокруг стоял адский шум, с палуб вздирали линолеум, с переборок соскабливали краску, матросы разбирали деревянную мебель, безжалостно удалялось все, что могло гореть. Авианосец Денивин спешно готовился к войне. Не к бою, боевые вылеты на позиции партизан случались здесь почти ежедневно, к самой настоящей войне. Эти 5 минут были последней возможностью подать весточку своим близким. И пилоты авиакрыла старательно корпели над планшетами. Через 5 минут они сдадут чипы с письмами по традиции каждый своему старшему технику и по длинному эскалатору поднимутся на полётную палубу, где выстроились вдоль борта их шнель-бомберы, остроклювые красавцы Арада. Эскадра уже перешла в режим радиомолчания. Их письма передадут на Родину только к утру, когда есть отчёт время возвращения последней машины. Оберлейтенант Бруно Кресс переписывался с девушкой по имени Дорис, учившейся в университете Девента. Дорис не писала ему о любви, но Бруно не терял надежды. Каждый раз, возвращаясь с боевого задания, он валился на шконку в своей крохотной каюте, доставал планшет и перечитывал строчки, которые уже выучил наизусть. Её письма были заполнены болтовнёй, Дорис училась на отделении немецкой литературы и очень живо описывала подруг, экзамены, преподавателей, спортивные состязания и студенческие вечеринки. Писала о том, как мастерски владеет слём какой-то Крюгер, о погоде, о крушении спортивного самолёта. Иногда делилась стихами собственного сочинения. В своих мечтах он любил её, и она отвечала ему взаимностью. Но в реальности подпись "Твоя Дорис" в конце каждого письма была лишь простой формой вежливости. О том, что она помнит, где и чем он зарабатывает на жизнь, говорили только сдержанно: "Пожалуйста, береги себя. Берегись себя, мило", как будто от него что-то зависело. Их прославленные Арада имели одно неоспоримое преимущество режим ручного пилотирования и место для члена экипажа. Это гарантировало неуязвимость от средств электронного противодействия, сводивших с ума любое, даже самое защищённое оборудование. Давало возможность, отключив большинство внешних датчиков, зайти на цель вручную и с минимальной дистанции совершить запуск неуправляемых ракет или планирующих бомб. Из тех, которые можно исхитриться сбить, но сбить с курса никогда. Но льденбургское ноу-хау имело обратную сторону. В режиме ручного пилотирования скорость резко падала, ухудшалась манёвренность. Было невозможно выдерживать предельно малую высоту, и аэрады превращались в лёгкую мишень для истребителей и наземных средств ПВО. Он знал, что в задании нет несправедливости, что это чистый жребий, кому-то повезло, кому-то нет. Он ощущал себя приговорённым к смерти. Это письмо последнее слово приговорённого. В памяти планшета хранились несколько фотографий Дорис. Больше всего ему нравилась та, где в солнечный день она стоит на фоне фонтана. Серьёзный взгляд чуть прищуренных глаз, на губах смущённая улыбка, за спиной радуга из мелких брызг. Короткая юбка открывает круглые колени. Ноги удоре стройные, гладкие и девичьи. Бруно гадал, кто сделал этот снимок. Конечно же, она существовала не в вакууме, и у неё были приятели. Тень фотографа была едва видна на дорожке из цветного камня, и каждый раз Бруно испытывал приступ ревности, глядя на силуэт невидимого соперника. Он сматривался в восхитительный овал ее бедер и спрашивал себя, вправду ли она еще невинна, и правда ли вообще то, что говорят об активистках Союза девушек, об их принципиальности в этих вопросах. Он знал, что выдумал свою ревность, но ничего не мог с собой поделать. Обер-лейтенант Крес помнил, как коснулся однажды ее колена. «Это было в арендованной машине вечером. Они возвращались с пикника». устроенного каким-то военно-патриотическим обществом. Машина остановилась на перекрёстке. Дорис устало потянулась, её тело напряглось, вытянутые ноги соблазнительно билели, и Бруно не выдержал. Дорис только повернула голову и посмотрела на него так внимательно, что он сразу же убрал руку, почувствовал себя неуклюжим мальчишкой, но навсегда запомнил прохладу её кожи и лёгкий запах дыма, приставший к её волосам. Надо было быть смелее тогда, подумал он. Съехать на обочину где-нибудь поближе к парку, заглушить мотор и обнять её покрепче, а потом грубо запустить руки ей под блузку, чтобы ощутить под руками тёплое биение и впиться губами в её полураскрытый рот. Да, надо было быть смелее. И каждый раз, глядя, как солнце насквозь просвечивает её юбку, он представлял, что ещё можно было бы сделать, если бы у него хватило решимости в тот вечер. Теперь уже поздно что-либо исправлять. Утром во всех отсеках был оглашен приказ по кораблю. С сегодняшнего дня авианосец «Денивен» переводится на штатное расписание военного времени. Личному составу надлежит быть готовым к незамедлительным боевым действиям. Командир корабля выражает уверенность, что его подчиненные окажутся на высоте и в час серьезных испытаний сумеют проявить выдержку, хладнокровие и готовность сражаться, как велят традиции к «Рикс Марине». И пусть наши нервы станут твёрдыми, как сталь, и сердца исполнятся отваги. В задумчивости Бруно колупнул пальцем на грудной карман, где хранился его талисман на счастье. Это была маленькая твёрдая раковина размером меньше спичечного коробка, отшлифованная волнами и песком, молочно-розового цвета с кремовыми полосками. Доре описала, что нашла раковину на берегу, в полосе прибоя, там, где встречаются и расстаются две стихии земля и вода, то назад, то вперёд. Вот это, то назад, то вперёд, побудило её поднять раковину, очистить от песка и наконец послать Бруно в знак неизменности её чувств. Бруно решил, что это очень романтично. Он только не знал, какие именно её чувства неизменны и что она имела в виду под то назад, то вперёд. Дори списала стихи, понимала красоту, её мысли были исполнены поэзии. а у него перед глазами стояли ее стройные босые ноги. И это то назад, то вперед он воспринимал совершенно по-солдатски. И еще он думал о том, с кем она бродила в тот день по полосе прибоя. «Извините, герр-обер-лейтенант», — сказал матрос, — «вы не могли бы пересесть на другой стул? Приказ убрать все деревянное». Смущение, с каким матрос смотрел на него, не давало забыть о предстоящей смерти. Словно парень в синей робе уже видел перед собой труп. «Это и понятно. Эскадрилья Бруно летит в первой волне». цель, радарная станция и батарея ПВО в районе Пуданга. И постановщики помех уже больше часа в воздухе. Уже накрыли ордер сплошной пеленой, непроницаемой для орбитальных средств наблюдения. Он не строил иллюзий. Потери в первой волне будут такими, что и из оставшихся от авиакрыла не набрать их эскадрильи. Он твёрдо знал, что через 15 минут отправится в свой последний вылет. Величие германского духа, необходимые жертвы, рыцарские традиции. Как бы он хотел увидеть рядом с собой тех многочисленных учителей истории, инструкторов, воспитателей и старших активистов из боевого крыла молодые львы, что втолковывали ему, как почетна смерть за родину. Если повезет, понаблюдать, как они исхитрятся проповедовать с легкими, разорванными от декомпрессии, или заживо сгорая в кабине, или хрипят ярости и бессилия, когда земля стремительно мчится навстречу неуправляемой машине и во рту солона от запредельных перегрузок. Но как рассказать об этом девушке, у которой в голове вместо чувств поэзия? Как объяснить ей, что он солдат, что её девственность не имеет никакой практической ценности для человека 24 лет, который знает, что сегодня умрёт, для которого утончённые переживания великих поэтов лишь бледная тень на фоне собственной звериной жажды любви, и что в торопливом сексе за 30 марок больше тепла, чем во всей их трогательной дружбе, ведь война её не касалась? Война для неё это участие в митингах и сбор тёплых вещей для заполярных гарнизонов. Она подписалась твое, но не любила его, а словесные изыски не имели никакого значения. Он сгорит в воздухе, а её письма всё так же регулярно раз в неделю будут приходить на авианосец, и в них по-прежнему будет одно и то же, пока какой-нибудь доброход не объяснит ей, что означает слово адресат не значится. Он презирал её, любил тоже, конечно, но это было не лёгкое, переплетённое с презрением любовь, странное порождение одиночества, скрытого под маской весёлой удали. С тихим гудением замегала табло над выходом. Время, господа офицеры, объявил командир первой эскадрильи. Стоя в середине очереди, быстро двигавшийся к выходу, Бруно написал: "Дорогая Дорис, хочу, чтобы ты знала, я никогда не любил тебя так же, как ты не любила меня. Не пиши мне больше. Твой Бруно". Немного подумал и стёр твой. Человек с виноватым взглядом, ещё бы. Он-то останется в живых, принял у него пластинку чипа. И Бруно с лёгким сердцем вступил на ленту эскалатора. Скошенные плоскости Арада, казалось, провисли под тяжестью бомб и оружейных контейнеров. Погас страх, забылась любовь. Привычный алгоритм предстартовой лихорадки вытеснил все чувства. Ленты компенсирующего кокона стснули тело. Противоперегрузочный гель заполнял кабину, погрузив Бруно в оглушительную тишину. Система слияния отозвалась покалыванием по всему телу, и темнота сменилась ослепительным светом. Теперь он видел во все стороны одновременно, глядел глазами бортовых датчиков, заглядывал за горизонт сканерами высотных разведчиков. Океан вокруг, редкие облака, освещённые закатным солнцем, далёкие берега, поросшие густыми джунглями, земля, расчерченная координатной сеткой. Объёмные полупрозрачные картины причудливо пересекались. светились комментариями, пронизывались указателями курса и столбцами характеристик. Не было нужды разглядывать каждую цифру в отдельности. Одного взгляда было достаточно, чтобы охватить и понять эту многогранную реальность. Он больше не был обер-лейтенантом кресом, ноги его покоились на палубе, установленной в трек катапульты. И бридель уже цепко прихватил стойку шасси. Бруно ощущал его касание так же, как человек ощущает ремень на поясе брюк. Новое обоняние доносило до него температуру воздуха и обшивки, силу и направление ветра. Слух улавливал и декодировал десятки радиосообщений. Он был живым существом под названием «Палубный штурмовик FE-190 «Арада», бортовой номер 54-123, оперативный позывной «Альбатрос-18». Его 30-тонное тело вздрагивало в предвкушении полета, его сердце... Я говари активный водородный пульсатор, билось, ревело, выбрасывало за корму раскалённые струи, и датчики заднего обзора показывали, как дрожит воздух над панелями отражателей. Этому существу не было дела до девушки, любящей стихи немецких поэтов. Долгожданный жест, мгновенная концентрация, сердце отозвалось форсажем. Шевельнулись пальцы за крылки. Удар. Микросмыта кимноты, и набегающий поток вознёс его над облаками. по веною инстинкту он заложил глубокий вираж, занимая место в строю. Он уходил на юго-запад. Вокруг него росли лалсакиан. Эскадра исчезла за горизонтом, лишь слабая тень. Подводная лодка из передового охранения ещё была видна в глубине. Он миновал отряд десантных кораблей, мчавшихся на всех парах, с высоты похожих на водяных жуков. Пораскочил над тимангийским фрегатом, поймавшим боеголовку с металлофагами. Сканеры запечатлели мгновение огня и корабля. Потоки бурной пены, разъедающей на стройке, падающую мачту, фигурки людей в панике бросающиеся за борт. Вертолет, отрывающийся от наклонившейся палубы, поймал сообщение истребителей сопровождения. Далеко впереди, вступивших в бой с перехватчиками альянса, увидел стайку белых точек. Это где-то в другом параллельном мире развели ильчины. И когда на темнеющем горизонте показалась полоска гор, когда машина уже пикеровала в полосе прибоя, и обратный отчёт отмерял секунды до отключения системы пилотирования, многомерное многоцветие в глазах вдруг померкло, мир потускнел, и зигзаг обратного курса прочертил бледную сетку карты. Альбатросом, чайком, факелом, якосадка, отбой, всем отбой, выйти из-за прикосновения с противником. Обратный путь показался ему вдвое дольше. Фрегат уже заваливался на борт. Десантные корабли меняли строй, уходили на север. Денивин, совершенно не маскируясь, зажёг посадочные огни жёлтые и зелёные цепочки. Рывок финишера, прощальная перегрузка, последнее касание системы управления и темнота. Тело самолёта буксировали по палубе. Бруно ощущал это движение через едва заметную дрожь корпуса. Гель нехотя отпустил его. Тугие ленты компенсирующего костюма втянулись в ложемент. Вместе со зрением вернулось ощущение жизни. Первое, что он спросил, когда увидел на тебе коричневый жилет техника было: "Письмо, где моё письмо?" Техник показал большой палец. На лице его, таком маленьком на фоне огромного шлема, появилась довольная улыбка. "Не волнуйтесь, отправили в лучшем виде". "Отправили?" растерянно переспросил Бруно. "Точно. Как только дали отбой, шеф лично сходил к связистам". "Чёрт", сказал Бруно в отчаянии. "Чёрт, чёрт, чёрт".